Глава третья. Оглушительный треск молодых деревьев и нарастающий гул подтвердил. Очень скоро снежная лавина до нас доберется. Чемодан бодро летел по просеке, и я уже не пыталась тормозить на поворотах. Немного освоившись за это время с управлением, растопырилась морской звездой в углы, благо роста как раз хватало, и давила в нужную сторону, помогая моему монстрику на виражах. Мужчина, на котором мне пришлось растянуться, чтобы везде упереться, не возражал, лежал тихо-тихо, но вроде бы дышал. За очередным поворотом меня ждал сюрприз. Не сказать, чтобы приятный. Ровный глянец Наста совершенно неожиданно обрывался. И что там дальше, видно, из-за ракурса не было. Там вполне могли оказаться колье или леса или чей-то дом, а затормозить я не успевала чисто физически. «Дед Мороз, твою мать, за ногу!» — проорала я, взмывая в воздух вместе с транспортом и бессознательным грузом. Везет мужику. Столько адреналина мимо него прошло». Приземление вышло на удивление плавным. Такое чувство, что мы с чемоданом годами отрабатывали посадку, как те летающие лыжники с трамплина. Зубы клацнули, сердце ухнуло обратно в пятки. Впереди было еще два обрыва. Продуманная система от лавин: несколько перпендикулярных дамб, на которых она задержится и замедлится. Но летать с них оказалось страшновато, пусть даже две последующие не были настолько крутыми, как первая. Какие умные жители в этом поселке, отметила я, не осмеливаясь оглянуться, но отчетливо слыша приближающийся гул снежной массы. Не хватает только сетки, и будет все как на отличном высококлассном ку. Ко... Чистокол толстых столбов с натянутой на них крупной сеткой вырос перед нами как по волшебству. Хотя почему как? Я уже ничему не удивлялась. Разве что Дед Мороз ей подлости. Затормозить я уже не успевала, потому нажала, что есть сил на правую сторону чемодана. Перевалилась туда всем телом, пытаясь хотя бы войти в удар по касательной. Чемодан накренился, потом и вовсе встал на ребро, как машина в низкобюджетном блокбастере. Удар. Лицо мне от травмы спас мужик. Я уткнулась носом ему в подмышку, и его тело смягчило удар. Чертство, с моей стороны использовать его как подушку безопасности. Но лучше так, чем сломать себе шею. Да и потом, он без сознания, ему все равно. Отчаянно чертыхаясь, я поволокла чемодан за ручку спиной вперед. Снега было всего лишь чуть выше колена, но все равно то и дело спотыкалось и падало. Казалось, я тащу его бесконечно. А на деле прошло всего несколько секунд. Может, и стоило бросить металлического монстра. Но тащить мужика просто так, без санок, по снегу. Тогда пришлось бы оставить обоих. А до такой степени эгоизма я еще не дошла. Я искала прореху в заслоне. По технике безопасности ее нужно оставлять каждые несколько метров а дальше — новый слой сетки. И так несколько рядов в шахматном порядке. Шум за моей спиной изменился. Рефлекторно подняв голову, я замерла в священном ужасе. Не каждый день видишь несущуюся на тебя смерть. Лавина текла величественно и неумолимо. Она уже преодолела первый порог, вздыбившись пенной волной к небу и следом обрушившись на землю всей массой земля подо мной снова дрогнула напоминая что со мной будет попади я в эту мясорубку содрогнувшись я с удвоенным энтузиазмом потянула за собой чемодан вот и брешь маловато но если взять только мужика протеснемся ухватившись покрепче за ворот дубленки я потащила страдальца по снегу буравей наст. то что не дотопало сама за прорехой ожидаемо обнаружился еще один слой сетки Я прибавила ходу, понимая, что не успеваю, но все равно волокла, тянула, пыхтела из последних сил, пока тяжелая снежная волна не захлестнула нас обоих с головой. Солнце, бьющее прямо в лицо, бодрило не хуже будильника, а, возможно, и эффективнее. Я перекатила головой по подушке, недоумеваясь, чего мне так омерзительно. Алкоголем не увлекаюсь, как и прочими увеселительными веществами. Разве что мне их в клубе подмешали. Говорят, на островах некоторые наживаются подобным образом на туристах. Пахло смолой и можжевельником. Я вдохнула поглубже и закашлялась, грудную клетку резанула болью. «На, вот попей!» — раздался приятный женский голос откуда-то справа. И моих губ коснулся край кружки. Пока я пыталась приоткрыть хоть один глаз, организм рефлекторно сделал пару глотков приторно-медовой обжигающей жидкости. «Лекарь говорит, у тебя трещины в ребре. А может, и не в одном. Повезло тебе». Спорное утверждение. Чувство было, что по мне каток проехался, а потом сдал обратно для надежности. Это куда я угодила, что мне повезло отделаться трещиной в ребрах? Воспоминания всплыли разом, заставив подавиться отваром. Отмененный рейс, горе стриптизер мороз, лавина. Тот мужчина, прокаркала я, откашлявшись. К счастью, продолжать фразу не понадобилось. Моя собеседница и так поняла. Что с ним будет, он заговоренный, отмахнулась она. Доктор повязку срезал, все ругался, что чуть не опоздал. Мог бы пациент без ноги остаться. Занятные веревочки, еле поддались ножу и блестели так. Понятно, кто о чем а женщина о тряпках. Да, купальник жалко. Лимитированная коллекция Лаперла. Только этим летом прикупила. Искупаться-то всего пару раз успела. Ну, ничего, зато мужчина жив и не останется без ноги. Словоохотливая сиделка, представившаяся Инхен, поведала мне в подробностях, как нас доставали из-под снега всей деревней. Благо сходит лавины так редко, что глянуть на диво дивное высыпали почти все жители и какой-то глазастый подросток приметил мелькнувшее алое пятно. «Спасибо тебе, рождественский свитерочек с оленями. Кто бы знал, когда и каким образом он меня выручит». Нас откопали вовремя, к тому же в деревне обнаружился настоящий врач. Приезжал к роженице и задержался. «Мне-то хорошо, отделалось трещиной». «Да, права тетка, действительно повезло». А спасённому дважды мужику пришлось перенести небольшую операцию по удалению пули. Сейчас все хорошо, он тоже отсыпается». На слове «пуля» я изумленно вскинулась. Но переоценила свою боеготовность и с тихим стоном повалилась обратно в пуховые подушки. Голова закружилась с новой силой. Кажется, док не додиагностировал мне сотрясение мозга. «Охотник какой-то промахнулся», — вздохнула Инхин. «И кто заставил Диера Вихарта гулять по лесу в темном? Вот ты, милая, правильно была одета, мы тебя сразу и нашли. Ну и его заодно. Я уже успела обратить внимание на то, как ярко была одета приютившая меня женщина. Ее одежда не казалась пестрой, все было в меру. Стильно и выдержано в трех-четырех оттенках красного и синего. Но не заметить ее на снегу или перепутать с оленем, не было никакой возможности. Устроившись поудобнее в подушках, я в полухо слушала инхен, продолжавший увлеченно повествовать о героических раскопках. Продолжавшихся и по сей момент. Террасы и сети нужно было освободить от нанесенного снега, чтобы подготовить лавинные ловушки к следующему сходу. В то, что мужчину пристрелили по ошибке, мне не сильно верилось. Я явственно слышала взрыв где-то на горе. Как раз в том направлении, откуда начался сход лавины бывает конечно падают камни или еще каким то естественным образом все происходит но тут имело место нечто искусственное и нарочное словно поняв, что не попали на смерть несчастного решили добить таким незамысловатым способом вопрос почему просто не подошли и не выстрелили в упор а этот вихард был вооружен невпопад уточнила я Инхин. та сбилась помолчала с минуту глядя на меня странновато конечно у нас тут и волки водятся и медведи осторожно ответила она наконец я только кивнула никакого оружия я рядом с мужчиной под елкой не заметила но это не значит что его там не было вполне возможно я его банально в суете проглядела не до подобного обыска я нам жизни спасала потерялась наверное где то в снегу откопают еще невнятно поддакнув я снова оглядела комнату Розеток, как и электрических ламп, я не заметила. Солнце било прямо в окно, словно не замечая тонкой кружевной занавески. И дополнительного света пока что не требовалось. Но меня не он интересовала зарядка для телефона, или еще лучше, интернет. Мозг все еще протестовал против мысли, что меня закинуло в другой мир и искал привычные ему объекты. Поперечные деревянные балки над головой, кресло-качалка, в котором удобно устроилась синхин и слепящий чистый снег за окном свидетельствовал, что мы в сельской местности. Тонкие занавески, уютно стёганые одеяло из ярких лоскутов и кружевные салфеточки на всех поверхностях намекали, что не так уж и бедно живут в этой деревне. Значит, благо цивилизации иметься обязаны. «А где моя сумка?» поинтересовалась я, осознав, что на мне тонкая хлопковая сорочка с чужого плеча и больше ничего. Неужели тоже все срезали, как с Диира? «Так вот она», — махнула рукой Инхин, указывая на прикроватный столик. Там, на очередном кружевном овале, красовалась моя ненаглядная Биркин. В подсыхающих мокрых пятнах она выдержала все испытания с честью и даже не помялась. Не хватило сил дотянуться и прижать ее к груди. Может, и внутри хоть что-то уцелело. На бумажнике я не особо рассчитывала, как и телефон, но вдруг. «Ты аккуратный, мы ее не открывали», будто услышав мои нелесные мысли, подсказала Инхин. «Там воды может быть много. Хочешь, иди в ванной открой». «А тут есть ванна?» С возрастающей надеждой вопросила я, морально уже готовая к будочке во дворе. Но нет, солидная, в мою ладонь толщиной дверь прямо из комнаты вела в настоящий санузел с почему-то круглой ванной, классическим умывальником и прочими удобствами, необходимыми любой девушке. Даже зеркало имелось отличного фабричного качества. В нем отразилась взъерошенная, испуганная блондинка, похожая на жертву домашнего насилия. С ужасом в глазах и синяком в пол скулы. Вглядываться не стало, чтобы не портить себе настроение. И выдохнула, немного расслабляясь. Все же не лютое средневековье. Канализация есть, производство тоже. Ружья, опять же. живем. На последней мысли я снова помрачнела. Если кто-то пытался убить этого мужика, то не прихлопнут ли и меня за компанию, когда узнают, кто именно помешал их планам сегодня? В сумке впрямь разлилось половодье. Снег растаял, превратив записную книжку, журнал, салфетки и распечатанный на всякий случай билет на самолет в бесформенные комки. Паспорт пострадал меньше, благодаря чехлу удержал форму, но открывать я его не рискнула. Положила на край раковины для просушки, понадеявшись на авось. Все же защита спецматериала должен выжить. Стирают же их случайно и нормально. Больше у меня, к счастью, ничего бумажного там не было. Наличкой я не пользуюсь уже несколько лет. А на островах собиралась снять немного местной валюты в ближайшем банкомате. Так что портиться в бумажнике особо нечему. Я разложила карты по бортику в ванной для просушки, и с замиранием сердце полезло во внутренний карман. Ну уже яблочная продукция, не подведи. Батарейка в телефоне была на последнем издыхании, но он работал. Я быстро завернула его в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. И от облегчения чуть не заплакала. Портативную подзарядку я всегда упаковываю герметично, закрывая все отверстия специальными резинками. Уже испортила так две. Попали в разъемы крошки, кофе, еще что-то. Так что теперь научена горьким опытом. Дрожащими руками подключила шнур, дождалась легкой вибрации. Телефон послушно принялся за еду и открыла настройки. Сети не было. Вообще никакой. Об интернете или 4G речи не шла. Даже обычную сотовую аппарат не ловил. Я села на удачно подвернувшийся фаянсовый трон и прикрыла глаза. Варианта два. Либо мы в глуши, куда не долетает сигнал, либо это все же параллельные миры и до сотовых еще не додумались. Логика я склонялась к первому, но упрямая интуиция насмотревшаяся фэнтезийных блокбастеров твердила, что вернее все же вторая версия. Из ванной я выходила, пошатываясь. Проблема заключалась не только в закончившихся силах. все таки перенапряглась я на склоне, да и перенервничала. А такое даром не проходит. Но и в общем потрясении. До сих пор мне как-то некогда было притормозить и осознать приключившуюся со мной действительность во всей красе. «У вас телевизор есть или хоть электричество?» Без особого энтузиазма поинтересовалась Уинхен. Пока я занималась спасением имущества, она успела куда-то сбегать и принести еще горячего отвара и суп. От дурманящего аромата вареной курицы со специями рот рефлекторно наполнился слюной. «Что такое твой телевизор, Не ведаю, а электричество есть, как нибудь быть. В усадьбе Диера Вихарта», — гордо заявила женщина. «Я чуть не пролила на себя содержимое миски», — так задрожали руки. «Значит, цивилизация все же близко». «Срочно, срочно нужно напроситься к тому мужику в гости. Не откажет же он спасительница в самом деле».